Мешала чай, одним глазом поглядывая на маленького пола, который куксился на своем стульчике и хотел на ручке. Дороти тоже выглядела усталой, ее седые волосы были растрепаны. Она шла в свою комнату привести себя в порядок, когда на нее налетели с объятиями Люк, Хелен и Джейн которые скучали по ней и знали, что раздражительность и нетерпимость, которые воцарились в доме, теперь будут под запретом. — Вы знаете, что все собираются приехать к вам на Рождество? — сурово спросила Дороти, ни на кого не глядя. — О, да, да! — завопили Люк и Хелен, танцуя, припевая и скача по кухне. — О, да, когда они приедут! А Тони приедет, а Робин приедет, а Энн приедет! — Сядьте! — сказал Дэвид холодно и резко. И они ответили ему удивленными обиженными взглядами и сели. — Вы сумасшедшие! — сказала Дороти. Она раскраснелась от горячего чаю и от всех тех слов, которые давила в себе. «Конечно, пусть все приедут», — сказала Гарриет, всхлипывая, и выбежала из комнаты. «Для нее это очень важно», — сказал Дэвид, как бы извиняясь. «А для тебя нет?» — это было сказано язвительно. «Дело вот в чем. Я вижу, что Гарриет сама не своя», — сказал Дэвид, и долгим взглядом посмотрел на Дороти, пытаясь заставить ее поднять глаза на него. Но та не поддалась. «Что это значит, что мама сама не своя?» Заинтересовался с шестилетка Люк, уже готовый начать игру в слова или даже, пожалуй, в загадке. Но что-то его смущало. Дэвид протянул руку, и Люк подошел к отцу, встал рядом, заглянул в лицо. «Ничего страшного, Люк», — сказал Дэвид. «Вам нужно взять кого-то в помощь», — сказала Дороти. «Мы пытались», — Дэвид рассказал про трех любезных и равнодушных девушек. «Неудивительно. Кто в наши дни захочет честно делать работу?» — сказала Дороти. «Но вам кто-то нужен?» «Могу сказать тебе, что не рассчитывала закончить свои дни вашей и сариной рабыней». Тут Хелен и Люк недоверчиво поглядели на бабушку и расплакались. Через миг Дороти взяла себя в руки и принялась их утешать. — Все хорошо, хорошо, — говорила она. — Я сейчас пойду уложу Пола и Джейн, а вы, Люк и Хелен, можете улечься и сами. Я приду пожелать вам спокойной ночи. А потом бабуля и сама ляжет. Устала. Подавленные дети побрели наверх. Гарет в тот вечер больше не спустилась к ним, и муж, и мать понимали, что ей дурно. К такому они привыкли, но не привыкли к плохому настроению, слезам, капризам. Когда дети улеглись, Дэвид переделал кое-какую взятую на дом работу, приготовил себе бутерброд, к нему присоединилась Дороти, которая спустилась заварить себе чаю, На этот раз они не стали выказывать друг другу недовольство. Дружественное молчание объединяло их, как двух старых солдат, прошедших вместе через лишения и испытания. Потом Дэвид поднялся в большую сумрачную спальню, где свет из окна соседнего дома, отстоящего на добрых 30 ярдов, бросал на потолок блики и тени. Дэвид остановился, глядя на постель, где лежала Гарриет.